Вдруг там, далеко, над горизонтом, я заметил какой-то темный предмет, летевший по воздуху, по направлению прямо ко мне. С первого взгляда, за дальностью расстояния было трудно рассмотреть, что это такое. Казалось, это была какая-то птица, огромная птица с чрезвычайно длинным туловищем. Таинственный предмет быстро приближался, и я, напряг всю силу зоркости своего глаза, да, без сомнения, это птица. Я стал уже вполне ясно различать ее размеры и форму. Но, боже мой! Ведь эта птица страшно похожа на того двуглавого дракона, о котором я в детстве слыхал только в сказках от своей няни. И этот страшный дракон с двумя раскрытыми пастями, со свистом рассекая крыльями воздух и храпя, и фыркая, как лошадь, несется прямо на меня, прямо к окну, на котором я стоял. Что мне делать?» Вероятно, он меня уже заметил и летит, чтобы пожрать меня. Ах, почему меня оставили одного? Зачем не предупредили, что здесь существуют такие страшные, кровожадные чудовища? Теперь-то уж я погиб. И куда это скрылся Пакс? Мне стало даже казаться, что я уже слышу запах серы. Моментально я спрыгнул с подоконника, бросился в другую комнату, чтобы где-нибудь спрятаться. В этот момент дракон, пыхтя и страшно вращая своими огромными глазищами, шумом сел на подоконник, где я только что стоял. «Ну что, успокоились ли вы, наконец?» — послышался вдруг веселый голос Пакса. И не успел я сообразить, откуда исходит этот голос как Пакс спрыгнул со спины дракона и очутился возле меня. — Боже мой! Как меня напугало это чудовище! — дрожа от страха произнес я. Пакс рассмеялся. — Не бойтесь. Это чудовище столь же безобидно, как ваши упряжные лошади. И, подойдя к дракону, он потрепал его своим хоботом по шее, причем страшное животное издало какое-то громкое шипение наподобие гусиного, должно быть, выражая этим свое удовольствие. Затем Пакс хлопнул его по спине и свистнул. Дракон повернулся на подоконнике, взмахнул своими могучими крыльями и исчез. — Надеюсь, что вы теперь совершенно привели свои чувства и свои мысли в порядок, — обратился ко мне марсианин. — Да, сударь. Но меня немножко напугал этот дракон, это было так неожиданно. «Я ничего не подозревал подобного», — забормотал я, конфузясь и припоминая свои недавние приключения. «Вы меня извините, пожалуйста, за мое поведение. Я вполне сознаю, что должен был показаться вам совершеннейшим дикарем, но вот ведь э, вы же знаете...» «О, пожалуйста, не трудитесь извиняться. Своим поведением вы нисколько меня не удивили. Иным оно и не может быть». Вы сразу очутились здесь, в совершенно для вас неестественной и, главное, неожиданной обстановке. Ведь вы, обитатели Земли, привыкли считать себя центром мироздания, венцом творения, и если подозреваете о существовании разумных существ на других планетах, то почему-то выображаете, эти существа непременно должны быть и по наружному виду похожи на вас, так как вам кажется, что лучше и совершеннее форм человеческого тела нет И быть не может. Вы с детства проникаетесь антропоморфическим взглядом на природу и на разум в природе, приписывая ему те же самые свойства, какими обладает ваш разум. Все это для меня вполне понятно. Это заблуждение когда-то существовало и у наших предков, пока они не изобрели такие оптические инструменты, при помощи которых сделалось возможным видеть и изучать других разумных существ, живущих на других планетах. Да, когда-то и наши предки воображали, что лучше, красивее и совершеннее их нет в мире существ. И поверьте мне, что обитателю Марса, в первый раз видящему организм человека, он кажется также безобразным и внушает такое же чувство отвращения, как и наш организм вам. Я был сильно смущен этими словами, потому что они мне казались вполне справедливыми. В самом деле, с чего это я воображал, что обитатели Марса непременно должны быть похожи на нас, людей? Почему я думал, что природа, произведя человека, истощила на нем всю свою художественную творческую способность и, создав этот шедевр своего искусства, уже сделалась неспособной творить что-либо более совершенное? Какое дикое самомнение, самообольщение, какое невежественное недоверие к творческим способностям природы. Я совершенно не знал, что ответить марсианину. Вы только сравните свое человеческое тело с нашим, — продолжал Пакс, — и вы увидите, что наш организм много совершеннее вашего. Начнем хотя бы с нашего верхнего органа, уха. Ваши уши устроены так, что вы волей и неволей должны слушать все, даже то, чего вам не хотелось бы. Они у вас всегда раскрыты для всех звуков, приятных и неприятных. Мы раскрываем свой орган слуха только тогда, когда этого желаем, и притом в такой мере, как это нам кажется лучше и удобнее. Глаз у нас, хотя и один, но он видит ничуть не хуже, чем ваши два. Вы знаете, что освещение на Марсе вдвое слабее, чем у вас на Земле, а между тем замечаете ли вы эту разницу? Наши два мускулистых хобота далеко совершеннее и удобнее ваших двух костлявых неуклюжих рук. Мы можем оперировать ими как нам угодно, сгибать их в любом направлении и свивать, если нужно, в кольцо и прочее, между тем, как кости ваших рук позволяют вам делать с руками только ограниченные движения. Наши органы дыхания устроены так, что мы можем жить и на суше, и в воде, как ваши земноводные. Вы видите на пальцах наших ног перепонки. Они позволяют нам быстро плавать, причем хвост служит нам вместо руля. А эти клешни сослужили нам когда-то громадную службу в борьбе за существование. Можно сказать, что главным образом благодаря им мы вышли победителями и восторжествовали над всеми другими животными. Последствии, когда мы изобрели другие искусственные и более действенные орудия для борьбы с врагами, эти клешни утратили свое прежнее значение и теперь служат нам скорее лишь как украшения, как э, ногти на человеческих пальцах, бывшие у вас когда-то тоже не последним орудием для нападения и самообороны. Клешни им служат для украшения. «Хорошо украшения, нечего сказать», — подумал я. «Красота ведь вещь, милостивый государь, совершенно условная», — сказал Пакс, точно прочитав у меня в глазу мою мысль. «Даже и у вас на земле люди расходятся во взглядах на красоту, в особенности на красоту форм человеческого тела. В глазах некоторых ваших африканских дикарей...» Самую красивую женщиной считается та, которая настолько растолстела и ожирела, что без посторонней помощи не может вставать и ползает на четвереньках. А есть и такие, что находят красивым продевать себе кольца через ноздри, срезать верхушки ушей, сплющивать нос и прочее. С точки зрения вашего европейца это считается уродством, между тем, как негру, европейская красавица с ее белым цветом кожи, внушает чувство омерзения. Если среди людей на Земле существует такая громадная разница во взглядах на красоту, то тем более эта разница должна существовать у разумных существ разных планет не имеющих почти ничего общего в устройстве их организмов. То, что с вашей точки зрения вам кажется в нас уродливым и безобразным, нам далеко не представляется таковым, и наоборот, то, что вам представляется у вас верхом красоты, изящества и совершенства, нам кажется неуклюжим и отвратительным. «Не будем об этом спорить», — возразил я. Во всяком случае, надеюсь, что эта разница во взглядах на красоту не помешает нам с вами остаться в хороших отношениях. Вы имеете о нас, обитателях Марса, очень нелестное мнение, если думаете, что мы способны быть в претензии на тех, кто не согласен с нами, — возразил Пакс. Я так сконфузился от этого замечания, что почувствовал, как мое ухо на макушке головы поднялось и насторожилось. У обитателей Марса чувство смущения проявляется именно в такой форме, а не в краске на лице, как у людей. — Ну, полноте. Надеюсь, что, узнав друг друга ближе, мы сделаемся друзьями, — сказал марсианин, протягивая мне свой хобот для пожатия. «Вы, вероятно, голодны. Сейчас мы отправимся в мою столовую, которая находится там, на дне моря», — указал он своим хоботом куда-то за окно. «Моя жена и дочь нас ждут. Я их предупредил, что у нас будет гость». «Моя дочь очень интересуется вами и нарочно изучила все ваши земные светские манеры обхождения, чтобы вам на первых порах не чувствовать себя среди нас, как в лесу». С лукавым, как мне показалось, взглядом прибавил марсианин. «Боже мой! Его дочь интересуется мной!» «Уж не хочет ли она влюбить меня в себя?» «Почти с ужасом», — подумал я. «Прыгайте за мной на подоконник», — сказал Пакс, легко точно птица, вскочив на окно. Я беспрекословно повиновался. «А теперь ныряйте в воду, я последую за вами», — указал он на находившуюся под нами морскую пучину. «Но помилуйте, я... я совершенно не умею плавать, я могу утонуть», — запротестовал я в испуге. «Не утоните. Вы увидите, что нет никакой опасности. Да ну же, смелее!» И не успел я ничего возразить, как он легонько подтолкнул меня, и я, стремглав, полетел в воду, испуская крик ужаса. Опомнившись уже под водой, я увидел, что рядом со мной находился Пакс. «Вы видите, что ничего страшного нет?» — сказал он. «Плывите за мной! Нам предстоит сделать ваших верст двадцать!» и он быстро помчался в глубину моря. Я последовал за ним, но с непривычки мне было трудно поспевать. «Однако мы так, пожалуй, не скоро прибудем. Придется верно вас вести», — заметил мой вожатый, и при этих словах он издал пронзительный звук, в ответ на который из глубины моря послышалось страшное мычание, вроде коровьего, «И скоро в полумраке воды я увидел какую-то огромную массу...» несшуюся к нам навстречу. Но вот я ясно разглядел огромное морское чудовище с громадную пастью, в которой торчали страшные зубы, как у акулы. Я уже думал, что мы оба погибли. Но пакс... Сделав легкий пируэт в воде, вспрыгнул на спину морскому животному и закричал, ну вот вам и конь, влезайте на него и садитесь позади меня, он нас живодомчит. Я с недоумением смотрел. То на марсианина, то на огромную рыбу, не зная, на что мне решиться. Да смелее. — Давайте ваш хобот, — сказал Пакс, протягивая мне свой. Я ухватился за него и тот же очутился на спине морского чудовища рядом с марсианином, как в седле, в одном из углублений на длинном хребте рыбы, имевшей вид гигантской стерляди. Вы еще не успели освоиться с функциями членов вашего нового тела, и потому на первое время вам немножко трудно чувствовать себя в воде так же легко, как и нам. Но это не беда. Вы живо привыкнете к своему новому положению, — говорил Пакс, в то время как рыба с неимоверной быстротой несла нас в глубину моря. По мере того, как мы опускались к дну, мрак сгущался все более и более. Нам встречались иногда различные, совершенно неведомые мне рыбы и морские чудовища. Но вот мы опустились до самого дна. Какой своеобразный новый мир открылся передо мною. Мы плыли среди огромных водорослей, густо переплетенных между собой. Там и сам виднелись гигантские букеты цветов, чрезвычайно ярких и более роскошных и блестящих, чем перья Павлина, опушенных бесчисленным множеством причудливых раковин, испещренных самыми яркими красками. Повсюду виднелись громадные тысячелистники, протягивавшие во все стороны свои извилистые руки. Лучи солнца очень слабо проникали в этот таинственный мир, хотя, несмотря на это, мой глаз ясно различал все предметы. Но вот мы вступили в совершенно темный узкий проход, образованный громадными, нависшими с той и с другой стороны подводными горными кряжами. Минут пять несла нас рыба по этому узкому мрачному ущелью, как вдруг впереди показался просвет, и не успел я сообразить, от чего происходит это освещение, как мы очутились в долине, освещенной как бы ярким лунным светом, причем источника этого света нигде не было видно. Стараясь понять это таинственное явление, я заметил, что свет исходил от самой воды, и не только от нее но и от всех предметов, находившихся в ней, даже мы сами светились, точно светляки, оказалось, что здесь была фосфоресценция моря. Вид, открывшийся перед нами, был поистине волшебным. Мне чудилось, что мы плывем среди развалин какого-то величественного, заколдованного подводного города. От действия морской воды скалы, торчавшие вокруг, были испещрены самыми разнообразными вычурными узорами и походили на остатки фантастических зданий и замков с бесчисленными зубцами на стенах. Повсюду виднелись столбы, колонны, чудовищной высоты портики, поднимавшиеся высоко над нашими головами к поверхности моря. Громадные каменные глыбы были увенчены своеобразными балюстрадами и галереями и все эти портики колоннады дворцы и столбы были покрыты миллионами различных живых существ и растений сглаживавших собою шероховатости и угловатости скал так что камень под эту магическую растительностью совершенно исчезал Со всех сторон поднимали свои живые ветви множество зоофитов и полипов, и миряды медуз, подобно люстрам, украшенным хрустальными подвесками, свешивались со сводов гротов. Подарками же плавали легионы разнообразных рыб и морских чудовищ. Миновав этот заколдованный лабиринт, Мы выплыли на ровную усыпанную песком площадку, посреди которой оказался великолепный небольшой домик-дворец, сделанный из какого-то очень красивого камня, похожего на яшму, с огромными хрустальными окнами. По ту сторону этого дворца начинался величественный парк с такими своеобразными гигантскими деревьями, что вершины их терялись где-то высоко у поверхности воды. Рыба подплыла к зданию и остановилась. Пакс, ловко соскользнув с нее, пригласил меня следовать за собой. Мы подошли к четырем красивым колоннам портика. Среди этих колон находился бассейн, или, вернее, большая металлическая ванна. Сказав, чтобы я следовал за ним, Пакс нырнул в эту ванну, и когда я очутился возле него, он надавил какую-то пуговку. Ванна тотчас же герметически захлопнулась сверху крышкой, Мы очутились в совершенной темноте, и я почувствовал, как эта ванна вместе с нами стала погружаться сначала вниз, а потом снова поднялась вверх и остановилась. Пакс снова надавил кнопку, крышка открылась, и мы очутились уже не в воде, а на воздухе в ярко освещенной благоухающей комнате подводного домика. «Ну вот мы и дома», — сказал Бакс.